Если бы капсула пришла на секунду позже, Гуну пришлось бы распрощаться с жизнью. Он еле держался на покачивающейся вершине дерева, то проваливаясь в небытие, то вновь обретая зрение. Его ноги уже были готовы разжаться, но именно в эту последнюю секунду днище капсулы заслонило собою небо, раскрылся люк, и из него спустился короткий пластиковый трап. Автоматика работала, несмотря ни на что. Гун из последних сил на одних локтях вполз по трапу внутри капсулы. Дал команду выхода на орбиту и повалился на пол. В экранах внешнего обзора он видел, как рвались вокруг ракета за ракетой. Капсулу потряхивало, но она каким-то образом каждый раз успевала уворачиваться, спасая своего изувеченного обитателя. Гун занимался собой. Полуослепший, оглушенный, с перебитыми руками и простреленным во многих местах телом, он ползал по полу вдоль стен от ниши к нише, пока почти на ощупь не отыскал регенератор. На его счастье в капсуле их было два, как и полагалось по инструкции. На нем не стали экономить. Это спасло его в очередной раз. Стиснув рукоять регенератора зубами, гун привалился к стене, подтянул к себе колени и уткнул обрубок правой руки в растру. Долго не мог включить прибор, тыкался им в стены, плечи, злился, нервничал. Но справился с этим делом. На оцепеневшую и полубесчувственную кисть будто плеснули расплавленным оловом. Но Гун не отдернул руки, терпел. Даже когда капсулу утряхнула так, что он кубарем полетел к другой стене, Не выпустил из раструба кисти. Только удивился. В чем же дело? Ведь они уже должны были выйти за пределы атмосферы планеты. Снова включил обзор. Нет, они никуда не вышли. Капсула металась в освещенном пространстве. Но понять, что к чему, не было никакой возможности. Куну оставалось только довериться мозгу капсулы. Что он и сделал. А рука отрастала на глазах. Боль была страшная. Но это была приятная боль. Когда Гун убедился, что все вплоть до острых поблескивающих чернотой когтей восстановилось, На него вместо радости накатила досада. Так по-глупому влипнуть, как последний недоумок. Какие-то полудохлые склизняки расправились с ним словно с беззащитным ребенком. И где теперь аннигилятор? Наверное, валяется там у тропы. Нет, все равно так и должно было случиться. Это плата за беспечность, за то, что возомнил себя, уверовал в удачливость и собственную непобедимость, а сам не успел даже руки поднять. Так ему и надо, впредь будет умнее да расторопнее. Но ведь спасся, спасся же, это главное. Новая рука плохо слушалась, ее надо было разрабатывать. Но еще до того, как заняться этим, до того, как отрастить левую руку, Гун растворил регенератором все кусочки свинца, вошедшие в тело и причинявшие боль при малейшем движении. Потом затянул хитиновые покровы своей кожи панциря. Самые важные центры организма не были затронуты. Во всяком случае, это пока никоим образом не проявлялось. А стало быть, можно не слишком расстраиваться. Левую руку Гун отращивал, сидя в кресле у пульта. Ему надо было разобраться в обстановке. Проглоченные подряд три порции стимулятора ввели в него такой заряд энергии, что Гун рвался в бой. Но это вовсе не означало, что он собирается рисковать попусту. Потолок был перекрыт. Как ни напрягался мозг капсулы, найти ходы сквозь самые верхние слои атмосферы ему не удавалось. Несколько орбитальных станций и спутников полностью контролировали пространство. Каждый его малюсенький квадратик. Оставалось искать боковой выход, но с двух сторон уже ничего хорошего не светило. Там широко раскинули радарную сеть. При попытке прорыва капсулу тряхнуло так, что Гун почувствовал себя жучком в коробочке. Можно было, конечно, попробовать и на малой высоте, но у земли не извернешься. Никакие аннигиляторы не помогут. При самом простом маневре можно врезаться в ее поверхность. Рисковать не стоило. Гун с тоской вспомнил о тихой и уютной подводной пещерке. Надо было оставаться там, в зеленоватом расслабляющем сумраке. Но что толку предаваться воспоминаниям и жалеть о чем-то? Похоже, он попал в ловушку. Оставалось лишь проверить два направления, чтобы убедиться в этом. Но вместе с тем Гун вдруг понял, внутри этой ловушки вроде бы никто не покушался на его жизнь, на существование капсулы. То есть эти склизняки все же хотят не просто уничтожить пришельца, но и понять, кто он такой. А может быть, это только ему казалось. Поди-ка проверь, что у них там на уме. На встречу неслись два предмета. На огромной скорости неслись. Гун выжидал, хотя уже не раздавал себе слово перейти от созерцания к действию. Предметы напоминали Гуну те допотопные летательные аппараты, что существовали в его мире до образования системы. Он видел такие или похожие в немофильмах, но они несли опасность. А вот и сейчас от аппаратов отделилась по две небольшие ракетки и пошли на сближение с капсулой. Гун взял резко вверх. Завернув широчайшие дуги, ракетки последовали за капсулой. Далее рисковать не стоило. Гун включил защитное поле, притормозил и тут же увеличил ход. Ракетки разорвались будто бы по команде. Их взрыватели сработали в тот миг, когда ракеты вошли в поле. Примитивная техника. Гун даже улыбнулся снисходительно, но тут же погасил улыбку. Один раз так он уже влип, да и не он один даже. Его капсулу можно было накрыть такими средствами. Попробуй допустить хоть одну ошибку, и тебя размажет о внутренней переборке. Мозг работал на пределе. Но он все время помнит о живом существе внутри. А существо это не всякую перегрузку выдержит. На севере и северо-востоке прорваться тоже не удалось. Стоило Гуну подобраться ближе к невидимой границе, как тут же прямо по курсу расцветали пышные клубы раскаленных газов. Будто лепестки фантастических цветов распускались вдруг из невидимых до да гигантских бутонов. В планете они не жалели зарядов. И Гун знал, чем дольше он будет медлить, тем большее число пусковых установок они смогут сконцентрировать в местах возможных прорывов. Нельзя было рассчитывать на отсрочку. И он решился. Перегрузки вдавили его в кресло. Ветки сами собой наползли на глаза. Руки стали неподъемными, но голова работала, как и прежде. Да и мозг капсулу ловил мысленные команды на лету, а вираж был лих и крут. На бешеной скорости, пройдя вдоль северной границы ловушки, капсула почти вертикально взмыла вверх. Но тут же изменила направление направление, под прямым углом пошла на прорыв. Гун не почувствовал удара. Когда его будто мячик выкинуло из кресла и швырнуло на экраны, он был уже без сознания. «Филипп подал рапорт полгода назад». Шесть долгих месяцев он ждал ответа. И вот, наконец, о нем вспомнили. Просьбу его удовлетворили. Со следующей недели прощай навсегда армия, прощайте майорские погоны. Хватит, поигрался немного. А теперь пора и Да и вообще не его это была дорожка. В училище пошел за компанию с приятелем. Окончил через пень колоду. Перед каждым вылетом его трясло. Хотя и не показывал виду. Но сколько же можно? Одно удерживало. Платили хорошо. Но не станешь же всю жизнь дрожать и просыпаться по ночам из-за этих поганых бумажек. Филипп по-новому вдыхал воздух жизни. Все его теперь радовало, все интересовало, все пьянило. Сегодня последний вылет. А там да пропади все пропадом эти самые военно-воздушные силы. Парень он хоть куда, крепкий, рослый, красивый. Бабы так и льнут, друзья надежные. Есть уже договоренность, будет подрабатывать консультантом в одной небольшой фирмочке. Башляли, правда, поменьше, ну да ничего, тоже нормально. На жизнь хватит. Да и в эти дурацкие игры Филипп не верил. Да и кто бы в них верил? Сказки это для малых детишек. Пришельцы, новые разработки потенциального противника, то да сё, крутят, вертят. Не чтобы прямо сказать, робят, идут очередные манёвры, надо попотеть, немного повкалывать, а после передохнете. Дубьё с Но ему-то наплевать, он сегодня последний раз сядет в свой призрак, пару часиков и все. А потом еще неделька на оформление документов и... всё хорошенького понемножку. Когда давали боевое задание, лицо Филиппа было непроницаемо. Но в душе он хохотал над каждым словом полковника. Таких обалдуев еще поискать. Чего лепят? Нет, вы только послушайте его, и глазом не моргнет. Дежурство в воздухе было постоянным. Одни садились, другие поднимались. Дело привычное. А до перехватчиков и вовсе заурядное. Ну а последние два дня дежурство с боевыми стрельбами. По мере надобности и при обнаружении объекта. После инструктажа полковник сказал ему, отозвав в сторону и взяв под локоток. «Может быть, сменить тебя, Фил? Так как?» Голос полковника подрагивал. «Чего тебе париться напоследок?» Филипп усмехнулся в открытую. Ему была непонятна такая забота. «Что вы, шеф?» – проговорил он, закидывая голову назад и выставляя крупный агрессивный подбородок. «Неужели вы хотите лишить меня последнего удовольствия?» Полковник пожал плечами. А в этот день призрак как никогда был послушен Филиппу. И ему вдруг стало жалко свою ласточку, которая, несмотря на все страхи, бессонные ночи и капризы своего пилота, ни разу не подводила его. Филип чуть было не прослезился. Он и вообще был сентиментальным человеком. Любил романтические фильмы, постановки, умилялся детским каракулем. Но это не означало, что он не умел держать себя в руках. Хороша ласточка. Да и бог с ней. Может достанется отличному парню, которому все эти дела по душе. А с него, с него хватит. На исходе второго часа бронированные локаторы засекли объект. Филипп, как и было положено по инструкции, пошел навстречу с небольшим уклоном отклонения. Исходу выпустил все восемь ракет по цели, парами. Тут же свечой взмыл вверх, чтобы обезопасить самолет от действий ударной волны, да и от случайного столкновения. Он начал свой вираж заблаговременно, не доведя его до последних секунд. Ему ни к чему было испытывать судьбу в последний день. Но произошло невероятное. Объект, нарушая все законы движения и аэродинамики, резко изменил направление и проделав невероятный маневр, оказался рядом. В последние мгновения Филипп увидел будто остановившуюся, зависшую в прозрачном воздухе черную полусферу, и зашедшие с тыла нагоняющие ее ракеты. Он даже успел сосчитать их, по выработанной въевшейся в мозг и кровь привычке. Ракет было ровно 8. Он не услышал жуткого грохота, порожденного столкновением его призрака с черной полусферой, и тем более слившихся разрывов всех выпущенных им ракет. Для него все растворилось в белом ярком свете. Растворилось и тут же пропало.